Глава 16. По мере моего рассказа с лица Елены Петровны сползало напряжение, значит, Арина Виолова. Переспросила она, когда фонтан сведений иссяк. Сама книжки пишешь или просто фамилию на обложке ставишь? Начитали из желтой прессы? Не выдержала я, не верьте. Никто не отрицает существование издательских проектов, но тогда автора публики не представляют. Он нигде не появляется. Интервью не раздает, а я постоянно где-то выступаю. «Да уж, видела», — улыбнулась дама. «Тот-то мне твое лицо знакомым показалось. Кстати, я люблю детективы, и твои читала. Ничего, забавно, только не обижайся, на правду совсем не похоже». «В истине ничего привлекательного нет», — с вызовом заявила я. «Хоть я не обладаю бурной фантазией, В основном описываю события, в которых участвовала сама. «Полагаешь, Настя погибла?» — резко спросила Елена Петровна. «После общения с вами уж и не знаю, что думать», — сказала я. «Насколько я поняла, Настя — сотрудник милиции». Соседка помотала головой и, подняв указательный палец правой руки, сказала, «Нет, бери выше». «Не понимаю». Ляля -ля округлила глаза. «А ты подумай». «ФСБ?» она опустила руку в квартире чисто жучков нет я проверяла можем говорить свободно значит она точно жива воскликнула я от чего ты сделала такой вывод криминалисты дали заключение что умершая женщина за короткий период дважды вступала в интимный контакт причем с разными мужчинами в сумочке у погибшей обнаружили пакетики с презервативами а еще она лечила гонорею следовательно «Это не Настя?» «Почему?» — одними губами спросила Елена Петровна. «Но неужели вы не сообразили? Результаты вскрытия свидетельствуют. Неизвестная из отеля проститутка. Непонятно, правда, как на ней очутилась одежда Насти. Но мне сейчас пришел в голову простой ответ. Настя могла обменяться костюмом с некой путаной и... Анастасия работала под видом продажной женщины перебила меня собеседница, что предполагает наличие средств защиты в сумочке. Я кивнула. «Презерватив прихватить не проблема. Вот с гонореей сложнее. Откуда она у сотрудницы органов? Опять же, двое разных мужчин. Лаборатория не ошибается. ДНК человека индивидуально. Анализы не врут». Елена Петровна нахмурилась. «Все ложится стежками получается картина. Гонорея». Почти профессиональное заболевание у путан. Хорошо, она не спит, подцепила. еще раз объясняю. Настенька была проституткой. Она изображала продажную женщину, напомнила я. Согласитесь, есть разница. Ляля встала и начала бесцельно ходить по кухне. «Нет, ты не понимаешь», — сказала она наконец. Настя внедрилась в среду. Стала одной из них. Нельзя притворяться, мигом вычислят. «Догадываешься, что случается с раскрытым агентом? Впрочем, лучше тебе не знать». «Вы хотите сказать, что она на самом деле обслуживала клиентов?» «А как же», — прошептала Елена Петровна, «иначе ее быстро бы раскусили». «Это невозможно, невероятно». «Эх, писательница, ну сообрази. Значит, в борделе девки работают, мужиков ублажают, а агент чего? В комнате запирается». «Настя не в публичном доме, она при сутенёре?» еще лучше!» — воскликнула Елена Петровна. До да моментом убили бы. Один раз отказала кобелю, во второй раз не получится. Проститутка обязана любой каприз клиента выполнять. Зачем к ним мужики ходят? Нереализованные желания осуществлять. Обычные женщины кое-что никогда не сделают, а девка с обочиной вещь, кукла, тело без души». — Вы говорите страшные вещи, — прошептала я. — Не верю. Елена Петровна обхватила голову руками и застонала. — Убили! — Чуела Чуяла я беду. Неделю назад сон мне привиделся. Иду, будто я по улице, а в небе ворона на белого голубя налетела. Клюет его, рвет на части. Кровь брызгами летит. Надо прогнать черную птицу. Да у меня ноги в землю вросли. Ни туда, ни сюда. Смотрю. Першки метелью полетели. Сожрала холера голубка. Но до чего мне тревожно стало. Ох, не к это видение. Ляля положила голову на стол и тихо заплакала. Я вскочила, обняла её. Подождите. Вдруг она жива. Нет, нет, монотонно повторяла та. Все умерли. Ну зачем они так? Меня оставили. Теперь Настя. Я виновата. Я виновата. Ох. Следовало ей запретить. Не рассказывать, но я, дура, в память, а они хороши, не пожалели девочку. Ужасные вещи, я говорю. Деточка, ты ж не знаешь, какие агенты бывают, а каково консервами жить. Всегда на взводе. Консервы? Окончательно потерялась я. Это кто? Внезапно Ляля выпрямилась, схватила посудное полотенце, вытерла лицо и сказала, те, кто годами своего часа ждут. Но не о них речь. Мои все умерли. Теперь настал Настин черед. Не осталось никого, и я уйду. Очень скоро, жаль в Бога, не верю, никого там на небесах не встречу. Гроб в землю зароют, к червям. Какие там светлые ангелы, не видать мне их. Конец игры, карты не пересдать. Ну за что? — Хотите, я в аптеку сбегаю? — предложила я. — Нет, — твердо ответила Елена Петровна. — Хорошо, решено, пошли. — Куда? — Ко мне? «В соседнюю квартиру. Разговор у нас непростой. Лучше его не здесь вести. а ну-ка, живенько гаси везде свет». Я вскочила и пошла к выключателю. «Эй, писательница!» — вздрогнула Ляля. «Ты гель поднови. Он, похоже, стерся. На столешнице вон след от руки остался». Я посмотрела на полированное дерево. «Гель? Ну да, для рук. Вымыть руки зачем?» Секунду женщина сидела молча, затем подняла брови. «Не знаешь про жидкие перчатки?» «Нет», — нехотя призналась я. «Берется баллончик со специальным раствором», — пояснила Елена Петровна. «Обрабатываются ладони, и тогда не остается отпечатков». «А ты прям так хваталась за предметы?» «Ничего себе!» «Начнут искать, мигом обнаружат». «Вы тоже? Сейчас и сахарницу переставляли, и шкафчики открывали», — попыталась отбиться я. Настяна соседка рассмеялась. «Мне отговориться легко. Настя уехала, велела за квартирой присматривать. Я захожу, проверяю. Моих отпечатков здесь море, а вот твои откуда?» «Стой! Сама электричество выключу». Ляля засновала по квартире. Сначала она погасила свет, потом подняла рулонки, поставила на подоконник в кухне вазу с искусственными цветами и поманила меня рукой. Очень тихо на цыпочках мы вышли из квартиры Насти, и проскользнули в соседнюю дверь хорошо выдохнула елена петровна устроившись в кресле сейчас все тебе расскажу только дай честное слово что напишешь книгу сообщишь детали пусть они попрыгают кто они зло повторила хозяйка они подлые я давно правду просекла не нужны им простые люди нашим начальничкам хорошо хоть мои до бардака не дожили нет что творится а все порушили «А Настя, наивная, ты за нее отомстишь и за всех, понимаешь?» «Не очень», — осторожно ответила я. «Кто такие они? Зачем мстить и о чем писать книгу?» Елена Петровна сложила руки на груди. «Начну от печки. К сожалению, моя мать очень рано скончалась. Ушла из жизни, когда мне исполнилось шесть лет». С самого детства Леночка знала жестокую правду. Мама погибла в поезде. Ехала в купе, попутчики сошли ночью, а Анну Семеновну не разбудили, не сказали ей «закройте задвижку в купе». Оплошностью воспользовались, очевидно, профессиональные воры, а может, Аню ограбили бывшие соседи, истину так и не удалось установить. Около шести утра в коридор вагона из купе вышла пассажирка. Пошатываясь, она сделала несколько шагов и упала. Проводница бросилась к ней. Несчастная еле слышно пробормотала. «Кто-то унес мои документы и деньги. Очень сердце болит». На станции вызвали врача. Вот только медицина опоздала. Пассажирка умерла. Никакого криминала в ее смерти не усмотрели. У бедняги случился инфаркт. Очевидно, обнаружив пропажу вещей, дама так переволновалась, что у нее не выдержало сердце. Лялин папа женился во второй раз, но дочка от этого не пострадала. В детстве Лялечка вообще редко задумывалась о родственниках. Мамы своей она не помнила, и как бы дико это ни звучало, от отсутствия ее не мучилась. У девочки была тетя Марта, которая дарила ей любовь, ласку и внимание. Раз в году Марта водила Лялечку на могилу мамы и говорила «Здравствуй, Анечка». «Посмотри, как выросла Лялечка. Деточка, где цветочки?» Девочка покорно клала к подножию памятника букетик, но никаких эмоций при этом не испытывала. В памяти от мамы не осталось ничего. У Лялечки было счастливое детство. Тетя Марта вела хозяйство, она не работала, а отец был военным и часто уезжал в командировки. Никаких подробностей Лялечка не знала, она только жалела, что папа редко бывает дома. Марта была строгой, не давала ей послаблений, ровно в восемь вечера падчерица предписывалась идти спать, а в шесть утра вскакивать по будильнику. Уроки, прогулка, чтение книг, занятия в музыкальной школе все подчинялось старому распорядку. Марта не терпела лентяек, требовала помогать ей, и к десяти годам Лялечка умела сварить суп, навертеть котлет, а в дневнике у нее стояли только самые лучшие отметки. Ляля любила Марту но одновременно и боялась ее, а вот папу обожала. Петр входил домой ясным солнышком. В кармане у него всегда имелись подарки, то вкусные конфеты, то игрушки. «Нельзя баловать ребенка», — качала головой Марта. «В первую очередь кнут, во вторую пряник». «Только так мы вырастим достойного члена общества». «Немного ласки ей не помешает», — усмехался Петр. «Маленькую девочку следует изредка целовать. Глупости» вспыхивала Марта. Ребенок от сахарного сиропа портится. Школу Лялечка закончила золотой медалью, но четкого представления о том, чем заняться, она не имела, поэтому с радостью приняла совет любимого отца, а он сказал «Иди в университет на экономический факультет. Получишь диплом, устрою тебя в хорошее место». Студенческие годы Ляля провела восхитительно. Тетя Марта ослабила вожжи, «Ты уже взрослая», — со вздохом сказала она падчерице. «Надеюсь, я заложила правильный фундамент, и ты не наделаешь глупостей. Только не возвращайся домой за полночь». «Ни за что, тетечка», — пообещала Ляля. «Да и зачем так поздно гулять?» Марта улыбнулась. «Вот влюбишься и поймешь». Лялечка постаралась не измениться в лице. Она давно испытывала нежное чувство к мальчику по имени Женя, жившему в соседней квартире. Здесь уместно сказать, что дом, в котором прошла жизнь Ляли, являлся, как раньше было принято говорить, ведомственным. Не очень большое пятиэтажное здание постройки 30-х годов населяли военные. Отец Евгения, как и Лялин, служил в каком-то полку, но форму не носил. Впрочем, своего отца Лялечка тоже никогда не видела в гимнастерке и фуражке. Женю с Ляли связывала дружба еще с детского сада. Они ходили в одну группу, и девочка не помнила дня, когда не была влюблена в этого мальчика. В семь лет они вместе пошли в школу, а вот после выпускного бала их пути разошлись. Евгений поступил в МАИ, решил стать авиаконструктором. Но дружба их не распалась. Правда, со стороны Жени это была именно дружба, а вот Лялечка готова была отдать жизнь за любимого. И вот что странно. Петр с Мартой и родители Жени, Валерий с Ольгой, великолепно знали об отношениях между детьми и, если учесть, что семьи обитали на одной лестничной площадке, это предполагало наличие доброй дружбы и между старшими поколениями. Но Пётр никогда не здоровался с Валерием, а Ольга норовила мышкой проскочить мимо Марты, только бы лишний раз не заговорить с соседкой. Впрочем, когда Ляля заглядывала к Жене, его родичи были милы, да и Марта всегда угощала мальчика чаем. Когда Ляля перешла на третий курс, умер Валерий. Поехал, как обычно, в командировку, заснул в купе и не проснулся. Узнав о его кончине, Лялечка кинулась к соседям. Не успела она позвонить в дверь, как-то распахнулась. На пороге стояла, покачиваясь, Ольга. «Явилась!» — вдруг захохотала она. «Прилетела падаль клевать? На что ты надеешься? Хочешь Женькиной женой стать? Не мечтай!» Нам в семье убийцы не нужны. Вот он что наделал». «Кто?» — отшатнулась Лялечка, никогда до сих пор не видевшая Ольгу в подобном состоянии. «А твой папочка распрекрасный», — завещала Оля. «Сначала жену свел на тот свет, а теперь и Валерку ненавижу. Пошла вон. Не знаешь, чем он занимается? Спроси-ка у него. Я в курсе. Я в курсе. Он и меня убьет». «Если я умру, это будет его рук дело!» Ольга стала издавать вовсе несвязные звуки, затем она упала на колени и принялась биться лбом о порог. «Жень!» — закричала Лялечка, пытаясь остановить и поднять мать любимого. Скорее, сюда!» Но парня не оказалась дома. Ляля с огромным трудом подняла Ольгу и потащила ее в спальню. «Мне плохо», — пробормотала Ольга, когда девушка взгромоздила ее на кровать. «Сейчас, сейчас!» Засуетилась Ляля, я врача вызову. А ну сядь, неожиданно приказала Ольга. Может, оно и к лучшему, что я сорвалась, наорала на тебя. Я не обижаюсь, быстро сказала Лялечка. Понимаю, как вам тяжело. Ольга приподнялась на локтях. Понимаешь, дура, слушай внимательно. Как ты считаешь, чего мы с Мартой и Петром Роже друг от друга воротим? Не знаю, откровенно ответила Лялечка. Я не задумывалась на эту тему. Ольга засмеялась. «Тайна, покрытая мраком, ты свою мать помнишь?» «Нет», — призналась девушка. «Фото ее видела». «Пара снимков есть в альбоме». «Надо же!» «Я думала, они все уничтожили», — протянула Ольга. «Хорошо, что ты не маленькая. Переживешь правду. Хочешь за Женьку замуж?» «Нет», — вспыхнула Ляля. «Мы просто дружим замечательно!» Издевательски протянула Ольга. «Надеюсь, не успели согрешить?» «Что вы такое говорите?» — покраснела Ляля. «Разве можно? С твоими генами еще не то в голову придет!» Прошипела Ольга. «Хотя, похоже, ты дура, дура, дура!» «Наверное, мне лучше уйти!» Дрожащим голосом вымолвила девушка. «А ну сидеть!» — заорала Ольга. «Смотреть в лицо и отвечать!» «Вообще ты про мать что слышала?» «Ничего», — замотала головой Ляля. «Тетя Марта не рассказывает о ней». «Неужели ты никогда не интересовалась?» «Нет?» «Дура», — попугаем повторила Ольга. «Марта, сволочь, видела же все, понимала!» «Ладно, слушай, никогда тебе с Женькой не быть вместе!» «Скорее всего, вы брат и сестра!»